Голова 25. -е. 20 мая 1931 года. Это было еще одним, так сказать, ударом. Фитц Симмонс, Джеффрис, Джек Джонсон Карпантьер, Демпси Джин чемпионы приходили и уходили. но метафора, которой мистер Бивис описывал свои утраты, оставалась неизменной. Да, это был тяжелый удар. И все же, как казалось Энтони, в воспоминаниях отца за обеденным столом о детских годах дяди Джеймса звучала почти триумфальная нота. «Бедный Джеймс!» У него были такие курчавые волосы. Нос эт мутамуй ур. Примечание. И мы меняемся. Латинский. окончания известного латинского выражения. Времена меняются, и мы меняемся с ними. Конец примечания. Сожаление и ностальгия. смешивались с некоторым удовлетворением. Удовлетворением старика, обнаружившего, что он еще жив, еще способен ходить на похороны своих одногодков и тех, кто моложе, чем он. «Два года!» — настаивал он. «Между мной и Джеймсом была разница почти в два года». В школе я был Бивис-старший. Он с прискорбием покачал головой, но старые усталые глаза заблестели неукротимым светом. «Бедняга Джеймс!» Он вздохнул. «Мы не очень часто виделись в последние годы со времени его перехода в другую веру. Как он мог?» Это до сих пор терзает меня. Католик! Он один из всех!» Энтони ничего не ответил. Но в конце концов, думал он, «Это не так удивительно. Старик вырос атеистом Толка Бредлоу. Должно быть, был невыразимо счастлив, выставляя напоказ свой вызов космосу и бесплодное отчаяние. Но ему выпало несчастье родиться гомосексуалистом в то время, когда в этом было стыдно признаться даже самому себе. Врожденное извращение отравило ему всю жизнь, превратило воображаемое и восторженное, как у мистера Пиквика, отчаяние в настоящую обыденную трагедию. Несчастье и неврастения. Старик наполовину сошел с ума, что не помешало ему стать первоклассным статистиком страхового общества. Затем, во время войны, тучи немного рассеялись. Можно было быть добрым к раненым солдатам, быть добрым про-патриа и с чистой совестью. Примечание. «Про патрия». Здесь «патриотом», латинский, конец примечания. Энтони припомнил визиты дяди Джеймса к нему в госпиталь. Он приходил почти каждый день, нагруженный дарами для дюжины приемных племянников, так же, как и для родного. На его длинном меланхоличном лице в те дни Царила постоянная улыбка. Но счастье никогда не бывает слишком долгим. Наступил мир, и после четырех райских лет ад стал казаться чернее, чем всегда. В 1923 году он перешел в лоно католической церкви, чего и следовало ожидать. Но мистер Бивис просто не мог понять этого. Мысль о том, что Джеймс, окруженный иезуитами, Джеймс, преклонявший колено во время мессы, Джеймс лег в Лурдский госпиталь с неоперабельной опухолью и, умирая, нашел утешение в религии, наполняла его ужасом и изумлением. — И все же, — сказал антони Я восхищаюсь тем, как они помогают человеку расстаться с жизнью. Умирание — это совершенно животный процесс. Более животный, чем морская болезнь. Он секунду помолчал, думая о последнем и самом мучительном часе дяди Джеймса. Тяжелое носовое дыхание, рот открытый, словно пещера, руки, скребущие простыню. Как мудра была церковь, сделавшая из смерти таинство. — Суета и фарс! — презрительно произнес мистер Бивис. — Но гениальный фарс! — не поддавался Энтони. — Произведение искусства, сама по себе процедура, слегка напоминает... «Переплытие только гораздо хуже. Но им удается превратить это во что-то действительно прекрасное и величественное. В основном для зрителя, конечно. Но, может быть, также же значимо и для исполнителя?» За столом наступило молчание. Горничная унесла грязные тарелки и подала десерт. «Будете яблочный торт?» спросила Полин и надрезала корку. «Яблочный пирог, моя дорогая!» Тон мистера Бивиса был суровым. «Когда ты усвоишь то, что торт всегда открыт, а то, что имеет корку, «Пирог!» Каждый взял себе сливок и сахара. «Кстати говоря», — внезапно сказала Полин. «Вы слышали о миссис Фокс?» Энтони и мистер Бивис покачали головами. «Мэгги Кларк вчера сказала мне. У нее случился удар». «Ах, бедная, бедная!» вздохнул мистер Бивис, затем задумчиво. «Удивляюсь, как просто люди уходят из жизни после того, как становятся чем-то. Мне кажется, я видел ее не более полудюжины раз за последние двадцать лет. И вот, прежде чем...» «У нее не было чувства юмора», — вмешалась Полин. Мистер Бивис повернулся к Энтони. «Я полагаю, ты не... ну... держался, так сказать, возле неё с тех пор, как погиб ее бедный сын?» Энтони покачал головой, не ответив на вопрос. Между ними был уговор не вспоминать о том, что он сделал, чтобы избегать общения с миссис Фокс. Те длинные письма, полные любви, которые она писала ему в первый год войны, письма, на которые он отвечал все короче и короче, поверхностнее, с большим количеством общих фраз, и, наконец, перестал отвечать совсем, даже не успевая прочитывать ее послание, даже не читал, и все же, движимый какими-то суеверными угрызениями совести, никогда не выбрасывал, по крайней мере, дюжина синих конвертов, надписанных крупным разборчивым наклонным почерком, лежала нераспечатанная в одном из ящиков его стола, их присутствие каким-то таинственным необъяснимым способом проливало бальзам на его совесть, Вопрос, заданный отцом, заставил его почувствовать неудобство, и он поспешил сменить тему разговора. «И во что ты так усердно вкапывался последнее время?» — спросил он тем же самым шутливо-архаичным языком, которым порой так увлекался его отец. Мистер Бивис усмехнулся и начал рассказывать о результатах своих исследований современного американского сленга. Какие смачные выражения! Богатство поистине елисоветинское с новыми образованиями и первозданными метафорами. Лошадиные перья, смазать тарелку, застегни свой рот великолепно. А как тебе, если тебя назовут чахоточный фрау», — обратился он к своей младшей дочери Диане, которая просидела весь ужин в суровом молчании. Или еще хуже. «Слабой подпругой, дорогая моя». Или я мог бы сказать, что у тебя, Энтони, дамский комплекс. Или с сожалением вспомнить о твоей привычке крутить любовную катушку. Он засиял от удовольствия. «Напоминает китайскую грамоту», — сказала Полин с другого конца стола. Ее круглое спокойное лицо приняло веселое выражение. Тройной подбородок затрясся, как желатин. «Твой отец думает, что он кошачья пижама!» Она протянула руку, взяла с серебряного подноса пару шоколадных пирожных и затолкала одно из них себе в рот. «Кошачья пижама!» — невнятно повторила она и подавилась от нового приступа смеха. Мистер Бивис, вырабатывавший в себе необходимую степень надменности, нагнулся вперед и спросил Энтони интимным шепотом. «Что бы ты делал, если бы чехоточная фрау имело несчастье задохнуться. «Они оба дужки», — подумала Диана и вышла из-за стола, ничего не сказав. «Но как глупы они казались! Как невыразимо глупы!» Но все равно у Энтони не было права критиковать их, а своей чрезмерной вежливостью он их критикует. «Негодяй!» Она была возмущена. «Никто не имел права на это, кроме нее. И, может быть, ее сестры». Она попыталась подумать о том, как бы досадить Энтони, но он не подал ей удобного случая, да и у нее не было таланта к составлению эпиграмм. Ей пришлось довольствоваться молчанием, и нахмуренными бровями. Вдобавок, наступило время возвращаться в лабораторию. «Мне нужно идти», — произнесла она в своей резкой отрывистой манере, поднялась из-за стола и добавила, наклонившись, чтобы поцеловать мать, «Я категорически запрещаю вам есть эти сладости». «Предписание врача». «Ты не врач». моя дорогуша». «Буду. Ровно через год». Спокойным жестом Полин сунула в рот еще одно шоколадное пирожное. «Вот через год я и прекращу есть сладкое», — проговорила она. Энтони ушел несколькими минутами позже. Идя по улице, он поймал себя на том, что постоянно возвращается в мыслях к миссис Фокс. Пережила удар, — думал он, — и, может быть, очень опасный. Наступил ли паралич? Он был чрезвычайно обеспокоен тем, как не допустить того, чтобы отец говорил о ней, и у Полин не было случая сказать свое слово. Он представлял... Как она лежит, беспомощная, полумертвая, и чувствовал ужас, при том, что наряду с печалью испытывал некое удовлетворение, странное облегчение, потому что, в конце концов, она была главным свидетелем обвинения, человеком, способным принести роковое свидетельство против него. Мертва. или всего лишь наполовину мертва, и ее уже нельзя будет призвать в суд, а при ее отсутствии дело против него будет прекращено. В глубине своей души он даже был рад известию, которое сообщила Полин. Рад, к невероятному своему стыду. Он пытался сосредоточиться на чем-нибудь другом. и как раз, кстати, подошел автобус, на котором он быстро добрался до надежной гавани лондонской библиотеки. Он провел там около трех часов, просматривая материалы по истории анабаптистского движения, затем побрел к себе на квартиру в Лумсбери. В тот вечер он ожидал Глэдис к себе на ужин. Девушка последнее время чувствовала себя немного утомленной, Но, тем не менее, он улыбнулся про себя в предвкушении удовольствия. Они договорились, что она придет к шести, но пятнадцать минут седьмого ее еще не было. Не было и пол седьмого, и в семь. В восемь часов он, глядя на синие конверты со штемпелем 1914 и 1915 года, и адресом, выведенным почерком миссис Фокс, задумался над унылой дилеммой, появившейся после того, как прошли нетерпение и гнев. Стоит ли открывать их? Он все еще предавался раздумьям, когда зазвонил телефон, и Марк Стейтс спросил его, не свободен ли он случайно вечером. В самый последний момент составилась вечеринка. Там будут... Питли с женой, психолог, тот индийский политик Сен и Эллен Ледвидж. Энтони убрал письма обратно в ящик стола и поспешил из дома».